Перед следующей сменой Ася спросила. «Ты его видела?» «Кого его?» — не поняла Лена. «Богомола». Сначала Лена решила, что Ася говорит о фигуре молящегося ангела на входной двери. Он находился как раз напротив служебной дверцы в боде отце И только потом вспомнила о насекомом, из которого делали мантис-б. «Нет», — ответила она, — «не видела, а где?» Ася пожала плечами. «Не знаю. Внутри. Внутри себя? Наверное», — ответила Ася, посмотрев на нее загадочным взглядом. «А может, внутри богомола?» Лена подумала, что Ася валяет дурака. Но в середине следующей смены случилось что-то крайне странное. Лене вдруг показалось, что ее руки не подняты вверх, а молитвенно сложены перед грудью. Точнее, все было наоборот. Ощущение было таким, словно она очень долго, чуть ли не с самого начала времен, держала руки сложенными перед грудью, а потом ей померещилось, что они подняты вверх и уперты в каменную плиту. А затем она поняла, что то, что ей померещилось, и есть ее настоящее положение. Это было похоже на утреннее пробуждение, когда выясняется что неубедительное развитие сна, только что казавшееся таким убогим и нелепым, и есть окончательная правда, и теперь придется вставать, одеваться и идти к людям за едой. Лена решила, что задремала на рабочем месте и испугалась, поскольку так можно было свалиться с тумбы. Но когда галлюцинация повторилась, она поняла — сон здесь ни при чем. Во второй раз она гораздо лучше отследила, что именно произошло. Она находилась в двух местах одновременно. Одним местом был малахитовый зал, другим — залитое ослепительным солнцем пространство, о котором трудно было сказать что-то определенное. Оно дрожало, переливалось и походило на картинку калейдоскопа, растянутую на все 360 градусов какой-то необычной оптикой. Впрочем, калейдоскоп по сравнению с тем, что видела Лена, показался бы скучным. Если окружающее и можно было с чем-то сравнить, то разве что с мультиками, которые рисует медиаплеер Windows, прокручивая файлы mp3. Но несмотря на свою крайнюю необычность, это пространство сразу же пришлось лене по душе, потому что волны разноцветных огней, все время возникавшие в нем, каким-то образом переживались как счастье, которое постоянно меняло цвет и форму, но не переставало быть счастьем, и совсем не надоедала. Было две Лены. Одна стояла на малахитовой тумбе в углу пустого подземного зала, упираясь руками в каменный блок над головой. А другая находилась в потоке живого солнечного света и держала ладони сложенными перед грудью. Это были необычные ладони, со множеством маленьких острых пальцев, торчащих под прямым углом, словно гвозди из доски. Острия пальцев приятно покалывали ладони и рождали чувство уверенности в себе. Никакого противоречия между двумя Ленами не было, но между ними имелась большая разница. Там, где Лена была человеком, она была фальшивой каменной бабой, которая несла долгую вахту в одном из вспомогательных помещений подземного дома толерантности. А там, где Лена была богомолом, она была... вот там она была человеком. Во всяком случае, именно так хотелось сказать. Выразить все переполнявшие ее мысли казалось так же невозможно, как объяснить, что именно рисует медиаплеер Windows. Ясно было одно. Увидев этот солнечный странный мир, возвращаться в Секстинскую капеллу, так Кима обозвала Малахитовый зал после первой вахты, было грустно. Даже с учетом огромного конкурса на место поющей кариатиды, и совершенно нереальных денег, которые платили за работу. За всеми этими переживаниями Лена не заметила, что за вторую смену в малахитовый зал тоже никто не вошел. В этот раз не было даже голосов в коридоре и сигарного дыма.